9.6. Нейтронные звезды. Итак, массивные звезды заканчивают свою жизнь колоссальным взрывом, после которого от гиганта, во много раз превышавшего размером Солнца, остается крохотный размером с небольшой стероид, чрезвычайно плотный, плотнее атомного ядра, быстро вращающийся шар с сильным магнитным полем. Это и есть нейтронная звезда. Гипотезу о формировании нейтронных звезд при взрывах сверхновых выдвинули в 1934 году астрономы Бааде и Цвики, а подтвердить ее наблюдениями удалось лишь после открытия радиопульсаров в 1967 году. Они оказались молодыми нейтронными звездами, быстрое вращение которых приводит к излучению строго периодических импульсов. Аккуратно взвесить нейтронную звезду, как и любую другую звезду, пока удается лишь в том случае, если она является членом двойной системы. Если орбитальный период такой системы не превосходит половины суток, то массу нейтронной звезды удается измерить с точностью в 1-2%. Астрономы уже обнаружили около 60 радиопульсаров в составе двойных систем. Особенно интересны те из них, которые состоят из двух нейтронных звезд и обладают орбитальными периодами около 5-8 часов. Измерения показали, что такие нейтронные звезды имеют довольно близкие массы — от 1,18 до 1,44 масс Солнца. Поскольку радиус нейтронной звезды составляет около 10 километров, легко вычислить, что средняя плотность ее вещества превышает 10 в 14 степени грамм на кубический сантиметр. Огромная сила тяжести на поверхности нейтронной звезды не дает ей разрушиться, даже когда она вращается, как некоторые радиопульсары, с частотой около 1000 оборотов в секунду. При этом скорость вращения поверхности составляет около 20% скорости света. По совокупности удивительных свойств, физики считают нейтронную звезду интереснейшим астрономическим объектом. Например, несмотря на высокую температуру, ее вещество обладает сверхтекучестью и сверхпроводимостью. Условия, необходимые для этих сверхъявлений, возникают из-за колоссальной плотности в недрах нейтронной звезды. А с точки зрения физики плазмы, чрезвычайно интересна атмосфера такой звезды, где заряженные частицы взаимодействуют с сверхсильным магнитным полем до 10 в 14 степени гауссов и даже больше, которое никогда не будет получено в земных лабораториях. Кроме этого, нейтронные звезды — важнейшие объекты для проверки теории гравитации Эйнштейна, общей теории относительности. Ее отличие от ньютоновской теории заметно проявляется в сильногравитационных полях, которыми как раз и обладают нейтронные звезды. Кроме того, те из них, которые проявляют себя как радиопульсары, могут служить превосходными часами, позволяющими выявлять тонкие релятивистские эффекты в движении звезд и в беге времени. К этому мы еще вернемся. В нашей галактике обнаружено уже более 2000 нейтронных звезд и еще несколько десятков за ее пределами. В основном это радиопульсары, а остальные — рентгеновские или гамма-источники. Астрономы считают, что в галактике не менее 100 миллионов старых нейтронных звезд, которые трудно обнаружить, поскольку их поверхность остыла, а вращение замедлилось. Такие объекты можно легко заметить лишь в том случае, если они являются компонентами тесных двойных систем, где на их поверхность происходит аккреция вещества соседней звезды. Падающий газ разгоняется притяжением нейтронной звезды почти до 100 тысяч км в секунду и, ударяясь о поверхность, нагревается до миллионов градусов. Возникающие при этом рентгеновское излучение астрономы регистрируют с помощью космических обсерваторий, поскольку земная атмосфера для рентгеновских лучей непрозрачна.